Часть четвертая. Больше желаний не будет Элеонора провела ночь на кухонном полу, устроившись на краю соломенного матраса Ифе. К тому времени, как холодный серый рассвет заскользил по грязному оконному стеклу, девушка приняла решение. Черноглазую незнакомку невозможно было провести. Элеонора больше не желала пытаться. Она не станет причиной нового кровопролития и она найдет другой способ выбраться из особняка Гранбора. Одеваясь, девушка обдумывала варианты. Всегда оставалась возможность выйти замуж, но из брака тяжело сбежать, если что-то пойдет не так. Она могла бы открыть свое дело, например, читать и писать людям письма. Да и швеёй она была очень неплохой. Но для своего дела нужны были деньги, а ей так и не заплатили. Кроме того... Элеонора не могла взять с собой Ифе и Дейзи, а оставлять их одних в Грандборо не собиралась. И ее все еще мучила мысль, что она никогда не станет настоящей леди. Миссис Пембрук не хотела бы, чтобы она сдавалась. Но лучше уж так, чем никогда отсюда не выбраться. Элеонора растопила печь и придумала план. Она подделает рекомендации для них троих, для себя, Ифе и Дейзи. Да, будет рискованно. Нельзя ведь было использовать ту дешевую бумагу, которую миссис Филдинг держала в своей комнате, серую и мягкую, которую и трогать-то боязно. Нет. Ей понадобится бумага и конверты из кабинета мистера Пембрука и его индийские чернила. Примечание. Индийские чернила или китайская тушь использовались в частности для каллиграфии. Конец примечания. Элеонора понятия не имела, что должно быть написано в рекомендательном письме, и никогда не видела подпись мистера Пембрука, но должна была попытаться. Ифи поднялась как можно тише, затянула корсет и надела форму поверх сорочки. Пройдя мимо все еще спящей Дейзи, Ирландка коснулась плеча Элеоноры. «Тебе уже лучше, Элла?» — тихо спросила она. Ифи все еще была бледна и встревожена. Элеонора ощутила прилив невероятной нежности. Даже после всего, что заставил её вытерпеть мистер Пембрук, Ифи думала о подруге. Элеонора крепко обняла Ирландку. «Спасибо, Ифи. Прости за вчерашнюю ночь. Как же дорого ей далось возвращение в Гранбора, где она могла защитить Ифи. И будь, Элеонора, проклята, если оставит подругу гнить здесь». «Ты кого-нибудь видишь?» «Вроде нет. Она говорит, что никого не видит. Что тебе еще нужно, мисс Элеонора?» Элеонора дрожащими руками достала три листа бумаги, потом наполнила чернильницу, крепко стиснув бутылочку. Ифи стояла в дверном проеме, выглядывая в коридор. Дейзи остановилась рядом, приобняв Ирландку за пояс. «Он ведь вроде говорил, что его не будет сегодня после полудня, правда?» спросила Ифи. Элеонора вскинула голову. «Вроде, ты сказала, что точно уверена». «Прекрати», — прошипела Дейзи. «Я сама видела, как он уходил. А теперь давай уже пиши эти чёртовы письма». Элеонора склонилась над столом, стараясь не думать обо всех этих лицах на портретах, наблюдающих за ней. Это была плохая идея. Это было незаконно. Любой, кто видел почерк мистера Пембрука, Знал бы, что он не писал этих писем. Почерк девушки был ничуть не похож на его. Элеонора глубоко вздохнула. «Ну и что, что почерк не похож?» — сказала она себе. «Если они будут искать работу в другом районе, там никто и не знает, как выглядит почерк мистера Пембрука. Никому не нужно знать, что именно Элеонора написала эти рекомендательные письма. Для предъявления нанимателю», — писала она. «Пишу, чтобы порекомендовать мисс Ифе Флайерти и ее услуги горничной». Девушка заколебалась. «Вы уверены, что никто...» «Да», — отрезала Дейзи. «Давай уже». Никогда прежде Элеонора не видела рекомендательных писем. На краю мыслей притаилось сомнение. «Что, если человек, читающий это, все поймет? Что, если есть какая-то тайная фраза, которую она упустила? Хуже того... «Что, если письма вернутся к мистеру Пембруку?» Элеонора промокнула письма так быстро, как только сумела, отчаянно пытаясь побыстрее сложить их в конверты и спрятать из виду. Девушка запечатала их, привела в порядок стол и вручила по одному Ифе и Дейзи. «Вот», — прошептала девушка, — «я очень старалась. Не обращайтесь никуда поблизости. Мой почерк совсем не похож на почерк мистера Пембрука». «Любой, кто его знает, заметит». Дейзи тут же сунула свое письмо в корсаж. Ифи колебалась. «Это разве не опасно?» «Очень», — сказала Дейзи, пощекотав Ифи за подбородок. «Так что будь с ним осторожна». Чарльза не было два дня. Элеонора всеми силами старалась не замечать этого, но без него особняк Гранбора был совсем другим. Каждый шаг казался невыносимо тихим и паутина собиралась под высокими потолками, словно оттяжелевшие от грядущего дождя тучи. Элеонора закусила нижнюю губу. Неужели он так сильно скучал по Фелисите? «Он отправился за ней», — сказала Ифе, выуживая чистую тряпку. «Помяните мои слова. Будут цветы, шоколадные конфетки и цыган-скрипач». Дейзи улыбнулась, натирая сковородку. «Какие цветы?» Стелла и Раф» вздохнула Ифи. «Я таких здесь не видела. Голубые, как глаза у ирландцев». Примечание. Сцола и Раф. С ирландского «Пролеска весенняя цветущее растение». Конец примечания. «Я найду тебе такие», сказала Дейзи, брызнув мыльной пеной. «Но не думаю, что он отправился за ней. Если хотите мое мнение, он пошел топить свои печали на дне стакана» и скоро вернется, воняя джином. «Дейзи!» — одернула миссис Филдинг. Когда Элеонора пошла убираться в комнате Чарльза, где оказалось на удивление чисто, и все сувениры были аккуратно разложены по местам, она обнаружила пустой конверт с адресом, написанным рукой Фелисити. Письма внутри не было. Девушка спрятала конверт так, чтобы другие служанки не нашли. Чувство вины накатывало волнами. Девушка узнала, что Чарльз вернулся, когда стояла, сунув руки по локоть в ведро с водой и содой, начищая столовые приборы, а миссис Филдинг тронула ее за плечо. Элла, тебя ждут в библиотеке. Элеонора вытерла руки, кожа жгло от раствора, и пошла наверх. Так осужденный, поднимается на эшафот. Получил ли мистер Пембрук известие от Фелисити? Поделилась ли она с ним своими подозрениями касательно Элеоноры? И если так, что сделает хозяин? Элеонора снова вспомнила Лею, не позволяя ему прикасаться к тебе. Живот скрутило. Где же Лея сейчас? Но за дверью в библиотеку ее ждал Чарльз. Выглядел он ужасно. Короткая щетина покрывала подбородок, под глазами залегли темные круги. Рука была замотана в бинты. «Твоя рука?» «Не о чем беспокоиться», — отмахнулся он и жестом пригласил ее сесть в кресло. «Я сам виноват. Боюсь, я крепко сглупил и теперь должен разбираться с последствиями». Элеонора присела. «Что случилось?» «Никак не могу вспомнить», — признался Чарльз. «Я встретился кое с кем из старых оксфордских друзей» а когда они узнали, что случилось, то сочли просто необходимым поднять мне настроение. Кажется, в ход пошло слишком много бренди, никто уже не уверен в деталях. Боюсь, на некоторое время я стал несколько недееспособен, а теперь, когда, когда свадьба отменена, ведется большая переписка. Это будет скучная работа, и, боюсь, она отвлечет тебя от других твоих обязанностей. Но если ты мне поможешь, я буду очень благодарен. Элеонора постаралась не слишком радоваться, что не придется целый день мыть пол. Но только при одном условии. При каком? Ты должен рассказать мне, что за фразом на французском ты научил меня тогда. Лицо Чарльза стало панцовым. Нет, ни за что. Элеонора рассмеялась. Ох, ну ладно тебе. Неужели они были настолько жуткими? Мне было 15, и я находил это забавным. Тогда вы тот еще мерзавец, Чарльз Пембрук. Уголки его рта дернулись. В твоих устах это звучит просто очаровательно. Господа Эшдаун и Роу, обращаюсь к вам с просьбой аннулировать счет на имя Пембрука в вашем заведении. Счета на любые покупки, совершенные после 4 октября, должны быть выставлены на имя мисс Фелисити Дарлинг по следующему адресу. Чарльз стоял спиной к огню, переплетя пальцы. Когда он диктовал адрес Фелисити, у его губ залегли горькие складки, и Элеонору уколола чувством вины. Были ли эти морщинки у него до того, как девушка загадала желание об отмене его помолвки? Элеонора со всей возможной аккуратностью дописала письмо, и Чарльз устало опустился в кресло, беспокойно постукивая ногой по полу. «С тобой все в порядке». Мужчина попытался улыбнуться ей. «Сегодня я и правда немного взвинчен». Позвонив колокольчику, он начал теребить пуговицу на манжете рубашки. «Я должен написать Фелисити». Элеонора вспомнила пустой конверт, который нашла в его комнате почти неделю назад. Сколько писем он получил с тех пор? Девушка представила, как родители Фелисити приедут забрать ее из Лэнгхэма. Что они скажут, когда увидят ее драгоценности, шелковые и атласные платья, зеркала в позолоченных храмах на стенах? От чувства вины по щекам Элеоноры разлился румянец. На месте Фелисити она бы тоже написала Чарльзу. «Похоже, она готова меня простить», — сказал Чарльз, поднимаясь, опираясь на спинку кресла. Она сказала, что свадьба может пройти, как запланировано, при условии, что я отправлю мальчика в работный дом. Неужели он это сделает? Видел ли он детей из работного дома, со стриженными головами и худыми лицами? Элеонора видела. Когда она плохо себя вела, миссис Филдинг отвела ее в союз Святого Георгия и заставила Элеонору посмотреть. Экономка показывала на узкие длинные окна и шипела в ухо девочки. «Будешь и дальше так себя вести, хозяйка отправит тебя в богадельню. Тут тебе самое место». Элеонора разгладила юбки, но в присутствии Чарльза это выглядело так, словно она нежно погладила свои бедра, и девушка быстро сложила руки. «Что ты ответишь Фелисити?» Он вздохнул и несколько мгновений молчал. «Я не могу на ней жениться». Этого и пожелала Элеонора. Но она отчетливо представляла, каково придется Фелисити, когда она получит письмо, написанное почерком Элеоноры, и что-то внутри сжалось. Возможно, она слишком поторопилась. «Дама ее её положение мало что знает о таких вещах. Возможно, если бы она понимала, что предлагает, то была бы более снисходительна». Чарльз улыбнулся. Ты с такой неохотой говоришь о людях плохо, Элеонора. Это очень великодушно с твоей стороны. Благодарю. Но должен сказать, я бы предпочел, чтобы ты была менее великодушна по отношению к Фелисити. Прости, я... Нет, не извиняйся. Я едва знал ее. Ты очень расстроишься, если я спрошу, как вы познакомились. Он рассмеялся, садясь обратно в кресло. Конечно, нет. Об этом тебе точно не стоит беспокоиться. Миссис Филдинг пришла с единственной чайной парой на подносе. Элеонора налила Чарльзу чая, но когда экономка вышла, он передал чашку девушке. «Это было на балу в Париже», — начал Чарльз, — «весной». «Знаешь, Париж весной прелестен. Просто оказаться там само по себе было подарком. Куда ни взгляни, встречаешь красоту. Но это не совсем как в Лондоне». Там очаровательно, но не хватает некой наполненности, что ли, которая как раз присуща Лондону. Иногда кажется, что легкий ветерок может подхватить и унести весь город. Сложно объяснить. Ты понимаешь? Элеонора покачала головой. Я никогда не бывала в Париже. Чарльз вскочил, подошел к книжным полкам и подхватил одной рукой иллюстрированный дневник о путешествиях по Франции. Сев рядом с Элеонорой, он открыл книгу, не обращая внимания на нее, что она пыталась сказать, и быстро пролистал до изображения Нотр-Дама. Ухмыльнувшись, он ткнул в рисунок. «Вот здесь, в этой самой точке я стоял. А если пойдешь по той улочке, — он указал на узкую дорожку, — там будет ресторан с самым потрясающим Кок-О-Ван. Примечание. Кок-О-Ван. С французского «Коковен. Петух в вине. Классическое блюдо французской кухни». Конец примечания. Хозяин говорил, там изволил трапезничать сам Наполеон. «Ты непременно должна там побывать, Элеонора. Через пару дней ты там всех очаруешь». Элеонора улыбнулась. «Надеюсь, не самого, как иван. Это ведь жаркое, я ведь могу испортить платье». «Оно того стоит, уверяю». «И, конечно же, нужно побывать в Версале», — добавил Чарльз, листая страницы, пока не нашел иллюстрацию. «Но непременно весной. Аромат в садах просто чудесный». Вопреки любопытству Элеонора отвела взгляд. «Полагаю, там вы с Фелисити и познакомились?» Чарльз покраснел и снова начал постукивать ногой. «Ох, да. Ну, я был на балу, который давал посол Пруссии» и уже несколько недель не разговаривал ни с кем из англичан. Французы были очень любезны, но иной раз казалось, что между нами пропасть, и я чувствовал себя чужаком. Там я и познакомился с ней. Лицо Чарльза осветила грустная улыбка, и девушку это задело. «Фелисити была первой англичанкой, которую я встретил в Париже», сказал он, глядя куда-то перед собой. И полвечера мы говорили о доме. Казалось, что я знаю ее уже целую вечность, намного лучше, чем на самом деле. Отец говорил о браке еще до того, как я отправился на материк, потому было ожидаемо, что к этим разговорам он вернется уже скоро. Семья Фелисити хотела забрать ее домой, и она была просто в отчаянии, потому я сделал ей предложение. Это показалось мне поступком настоящего джентльмена. Но пока мы не вернулись в Англию, Я ничего не знал о том, что она думает по тому или иному вопросу. Конечно же, отец не возражал против нашей помолвки. Он был просто счастлив, что я нашел наследницу. Чарльз осекся. Элеонора поставила чашку и постаралась не думать о малой столовой, сливающей под чехлами от пыли. О каретном дворе с разбитыми окнами, о прачешной, заброшенной в последние пару лет». «Ты должна простить меня, Элеонора», — сказал Чарльз. «Как только я увидел, как она с тобой обращается, то понял, что просто не могу жениться на ней. Она... она оказалась совсем не таким человеком, как я думал». «Не за что извиняться». «Нет, есть». Чарльз взял девушку за руку, едва заметно стиснул зубы, когда пошевелил забинтованными пальцами. Элеонора успокаивающе удержала их. «О...» Она могла бы держать Чарлиза за руку часами, если это помогало унять боль. Леонора, мне невыносимо осознавать, что я разочаровал тебя. Отец не позаботился о тебе как должно. Фелисити не сумела обращаться с тобой по-доброму. Но ведь это из-за моего выбора ты осталась на их попечении, и бремя твоего несчастья невыносимо. Ты заслуживаешь всех радостей этого мира, и мне стыдно осознавать что из-за меня ты лишилась их. Прошу, скажи, что сможешь простить меня». Девушка посмотрела в его синие глаза, которые были ярче океанских вод и полны обещания. «Конечно же, я прощаю тебя. Благодарю тебя». В следующие несколько дней Элеонора и Ифе готовили старую детскую. Комната была закрыта много лет, и когда девушки снимали очередной чехол от пыли, На них нападал приступ чихания и кашля. Они вымыли полы, вытрясли матрасы, вымели пауков из каждого угла и даже нашли небольшой трепишный коврик, чтобы положить у кровати. Но все оказалось напрасно, потому что мальчик умер. Чарльз сообщил новости, тогда они уже закончили. Стояла в дверях детской, сжимая в руке письмо, судорожно сглатывая. «Понимаю». «Вам нужна пара минут, чтобы прийти в себя», — сказал он. новости правда шокирующие. Ифи бросилась к лестнице для слуг. Элеонора, пошатнувшись, схватилась за спинку кровати, и обрывок детского воспоминания всплыл в памяти. Она сидела на полу и из ножья материнской кровати, свернувшись клубочком, закрыв уши руками, желая только, чтобы прекратился этот кашель и стоны». «Господи!» Чарльз ворвался в комнату. «Ты так побледнела!» Взяв девушку под локоть, мужчина повел ее в коридор на верхнем этаже. Элеонора привалилась к двери, ведущей к спальням для слуг. Сердце неистово билось. «Отдохни остаток дня, Элеонора», — сказал Чарльз. «Я поговорю с миссис Филдинг. Ты не должна так перерабатывать. Никто из вас не должен. Мы с отцом прекрасно сможем о себе позаботиться в течение вечера». Элеонора покачала головой. Искушение было велико, но мысль о том, как она будет просто лежать в кровати, размышляя о том, что сделала, была невыносима. «Я буду в порядке, Чарльз». Он принес из детской стул, одной рукой, как заметила девушка, и усадил Эллу. «Спасибо, но позволь мне судить». Элеонора неуверенно улыбнулась. «Может, ты тогда и полы за меня вычистишь?» Она пошутила, но Чарльз неожиданно задумался. Возможно, мне стоит попросить миссис Филдинг, чтобы поручила мне какие-то дела. Двигать мебель и прочее. Окно моей спальни то и дело заклинивает. Может, попробую починить. Элеонора уставилась на него. А ты знаешь, как? Ну, нет, Чарльз смущенно потер шею, но ну, уверен, что сумею научиться. Мне неприятно бездельничать весь день когда ты так усердно работаешь. У меня должно быть какое-то занятие». Девушка помедлила. «Если можно поинтересоваться, Чарльз, а чем ты занимаешься весь день?» Его лицо стало пунцовым. «В том-то и загвоздка», — пробормотал он. «Я постоянно прошу отца, но он говорит, если я хочу чем-то помочь, я должен попытаться найти еще одну богатую невесту и он не дает мне делать ничего. «Ну, ты мог бы пробежаться по списку возможных невест», — предложила Элеонора. Чарльз отвёл взгляд. «Я никогда особо не разбирался в бухгалтерских книгах. Не так, как мама. Я могу проводить расчеты в уме, но когда цифры записаны на бумаге, они словно сами собой перемешиваются, и голова начинает болеть. Отец продал последние из наших владений — Поэтому я не могу поехать осмотреть их. И нет смысла планировать еще одну поездку, потому что отец хочет, чтобы я остался здесь, пока... Он замолчал. Но Элеонора и так поняла, что он собирался сказать, пока не найду другую жену. Эта мысль лезудела внутри. Чтобы отвлечься, она спросила. А ты правда хочешь снова уехать? Да, сказал он и коротко посмотрел на нее. И нет. Элеонора поняла, что он краснеет. «Ну что ж», — ответила она, — «по крайней мере, я рада, что ты вернулся. Это...» — она осеклась, гадая, что он знает о поведении своего отца. «И знаешь, Чарльз, я точно смогу найти тебе занятие. Ты мог бы помочь отнести ведро с углем и двигать мебель, чтобы я могла протереть под ней». Чарльз улыбнулся. «Тогда я в твоем распоряжении». Элеоноре показалось, что она услышала звуки мюзик-холла. Девушка села в постели и прислушалась. Только это ей и оставалось, если она хотела сохранить репутацию. В мюзик-холлах творилось всякое. Несколько лет девушки, танцевавшие канкан -кан в одном из больших залов, устроили такое откровенное зрелище, что всему театру запретили нанимать танцоров. Это было в Альгамра или в Гейете. Она не сумела вспомнить. Зато она прекрасно помнила Лею, которая вернулась домой, раскрасневшаяся и окрылённая после того, как ночью ей удалось улизнуть. Такой счастливой, как тогда, Элеонора подругу больше не видела. Лея все смеялась, пока снимала старую шляпку и приглаживала волосы. Прошла не одна неделя, прежде чем она перестала напевать «Чарли Шампань». «Примечание. Шампань, Шарли». Песня, написанная Альфредом Ли, на текст Джорджа Лейборна, ставшая популярной во второй половине XIX века. Конец примечания. А Элеонора тогда вспоминала миссис Пембрук, всегда такую спокойную и безмятежную, и думала, полагается ли настоящим леди так громко смеяться. И теперь она только и думала, что аллея. Где же подруга сейчас? Элеонора прислушалась но мало что расслышала. Далекий шум мог быть аплодисментами или звуком проезжающего Кэба. Облако, окрашенное оранжевым светом уличных фонарей, плыло по небу, и звезды подмигивали ему по пути. Идеальная ночь для воровства. Элеонора прокралась по лестнице для слуг и прошла по первому этажу. Остановившись в дверях, она прислушалась, не доносились ли сверху звуки. Тишина заставила ее медлить. Спит ли мистер Пембрук или сидит в своем кабинете, прислушиваясь к шагам этажом ниже. Девушка прошмыгнула в малую столовую и закрыла за собой дверь. Белые чехлы от пыли вырисовывались в темноте, словно призраки. Морщась при каждом скрипе половицы, Элеонора на цыпочках подошла к письменному столу. Там она обнаружила, что искала. Адресную книгу миссис Пембрук. Сердце девушки сжалось при виде знакомого аккуратного почерка. Чернила остались такими же черными и яркими, словно миссис Пембрук только что отложила перо. В начале книги чуть более небрежно был написан адрес ее матери, а рядом значилось «Элис Хартли, урожденная Уотерс». Это был тот самый дом, где умерла мать. Элеонора прижала красную книжечку к груди, внезапно почувствовав себе маленькой. Как только она начала рыться на столе, то уже не сумела остановиться. Она просматривала старые счета, меню, которым до сих пор пользовалась миссис Бенбери, письма в конвертах. Элеонора нашла старые школьные отчеты Чарльза. Он очень старался, но не сильно продвинулся. Несколько рекомендательных писем. Любовных писем от мистера Пембрука, которые девушка тут же отшвырнула. И, наконец, письмо о ней самой». Ее имя ярко выделялось на бумаге, и Элеонора тут же развернула письмо. Дорогая миссис Пембрук. Осмотрев мисс Элеонору Хартли, я рад сообщить, что у нее нет никаких признаков чехотки. Однако я считаю маловероятным, что ребенок когда-нибудь снова заговорит. Не исключено, что смерть ее родителей, особенно матери, повредила ее рассудок. «Если вы решите оставить ее в доме, я бы порекомендовал воспользоваться услугами сиделки». Элеонора уставилась на письмо. Оно было написано доктором Макриде, семейным врачом Пембруков. Девушка не помнила, что не могла говорить, и ощутила укол негодования. Повредила ее рассудок? Этот человек явно был шарлатаном. Девушка сунула письма обратно в ящик и поднялась наверх, крадучись по скрипучим половицам. Некоторые люди из адресной книги миссис Пембрук должны были вспомнить ее. Если Элеонора напишет им, возможно, они смогут помочь. Девушка помнила некоторых друзей миссис Пембрук. Несколько строгих старых дев, милую ирландскую семейную пару, парочку рассеянных матерей, и все они были добрыми. Конечно же, они помогут. Элеонора сунула адресную книгу под матрас план начал понемногу обретать форму повредила ее рассудок ворчала она укладываясь в постель Особняк грандбора впитывал дождь точно губка. вода просачивалась с чердака и заливала пол спален служанок собиралась на потолке и стенах влажными пятнами похожими на язвы. в дом пробирался запах сырости и Элеонора беспокоилась о сохранности библиотеки. Миссис Филдинг выпросила у мистера Пембрука денег на ремонт, но пока рабочие не прибыли, служанкам приходилось затыкать дыры мешковиной и надеяться, что затычки выдержат. Работа была неприятная. По влажным стенам и полу поднимался холодок, подол юбки Элеоноры тащился по лужам. Время от времени какой-нибудь кусочек вымокшей мешковины С влажным звуком падал ей на лицо или на плечо, бредущий следом Ифе. «Ненавижу это», — проворчала Ирландка. «Ну, подумай о чем другом», — огрызнулась Элеонора, чувствуя, как вода капает на волосы. «Расскажи мне историю, это отвлечет тебя». Ифе надулась была, но потом начала рассказывать историю про пса, хозяин которого потерялся в море. Ирландка как раз добралась до места, где должны были прийти вести о кораблекрушении, когда в дверь постучали. Элеонора взвизгнула от неожиданности и уронила мешковину. Ифи засмеялась над подругой. Это оказалась миссис Филдинг. «Элла, — пришел инспектор, — он хочет тебя видеть». Элеонора поспешила вниз. Инспектор ждал ее в гостиной, старательно не глядя на паутину, собирающуюся в тех углах, до которых не сумели добраться служанки. Девушка прикрыла за собой дверь. «Доброе утро, мисс Хартли!» — приветствовал Хэтчет, открывая блокнот. «Могу ли я снова побеспокоить вас касательно некоторых деталей о дне убийства мисс Бартром?» Ну почему?» — нахмурилась девушка. «Я полагала, вы уже узнали от меня все. Помощник мясника...» Инспектор поднял руку. «Боюсь, это больше не является основным направлением нашего расследования. Он доказал, что в ночь убийства даже не приближался к особняку Грандбора. Он был с другой юной девушкой, и она поручилась за своего друга. Вы можете рассказать что-нибудь еще о смерти мисс Бартром?» Элеонора осела в кресло. «Как такое возможно? Это ведь помощник мясника убил Лизи. Возможно, Элеонора и загадала смерть Лизи, А черноглазая женщина исполнила ее желание, но именно он нанес смертельный удар. Смерть служанки не могла быть результатом чистой магии. Это было бы просто кошмарно, и Элеонора отбросила мысль об ужасном зрелище. Но Лизи оглушили и утопили дешево и неряшливо, в огороде. Что в этом было волшебного? Инспектор внимательно наблюдал за ней. «Вы посоветовали мне найти других служанок, мисс Хартли. Мои поиски оказались весьма интересными. Я узнал, что мисс Лею Уоллес уволили из особняка за день до гибели мисс Бартром. И, полагаю, вы с мисс Уоллес были близки». Элеонора не могла стиснуть подлокотники своего кресла, не могла сжать руки в кулаки. Она могла лишь сидеть абсолютно неподвижно, глядя прямо в глаза Хэтчета, и подавлять каждую вспышку гнева внутри. В самом деле, не мог же он подозревать Лею. «Возможно, вы могли бы рассказать мне о ней чуть больше?» — продолжал инспектор. «Не могли бы вы описать ее отношения с мисс Бартром и подробнее рассказать об обстоятельствах ее увольнения?» Элеонора заставила свой голос звучать твердо: «Лея была на пятом месяце беременности», — сказала девушка, — и удовлетворённо отметила, как Хэтчет вздохнул. В день отъезда она не могла даже собственный корсет затянуть. На такое она просто не была способна. По шее инспектора поползли красные пятна. «Вот и хорошо», — подумала девушка, а вслух проговорила. «Я бы посоветовала вам обсудить это с мисс Уоллес, инспектор. Я не видела ее с тех пор, как она покинула Гранбара. Когда вы ее найдете. «Я буду очень признательна, если вы сможете дать мне ее адрес. Как вы и сказали, мы были близки». Девушка поднялась, инспектор выпрямился, все еще строча что-то в блокноте, и подхватил шляпу. Элеонора ощутила мрачный триумф. Приятно было нанести удар по его хладнокровию. «Разрешите, я провожу вас», — сказала девушка, выводя Хэтчета в коридор. «Элла?» Голос мистера Пембрука ударил кнутом. Элеонора замерла на полпути. Инспектор повернулся, переводя взгляд с девушки на мистера Пембрука. Спокойный голос внутри прорезался сквозь страх, сковавший Элеонору. «Воспользуйся этим». Она тихонько заскулила. Получилось, на ее взгляд, немного наигранно, но инспектор услышал. Хэтчет посмотрел на нее и увидел, как ее взгляд метнулся к мистеру Пембруку. Рука хозяина сжала ее плечо. От него разила Бренди. На пару слов. Прошипел он, утаскивая ее обратно в гостиную, и бросил. «Инспектор, можете идти». Когда дверь закрылась, мистер Пембрук повернулся к ней. «Что ты ему сказала?» Элеонора расправила плечи. «Нет, ее так просто не запугать». Я помогала с вопросами, возникшими в ходе его расследования, «Какие вопросы?» «Полагаю, это дела полиции, сэр». Мистер Пембрук глубоко вздохнул и выдавил из себя улыбку. Казалось, кто-то оттягивал уголки его рта рыболовными крючками. «Ну же, Элла, у тебя нет причин умалчивать, о чем вы с инспектором беседовали. У тебя не должно быть секретов от работодателя. А вы, сэр, не должны цепляться к вашим служанкам» слова вылетели прежде, чем она успела их остановить. На мгновение Элеонора охватила паника, но, похоже, то же самое испытывал и мистер Пембрук. Его руки сжались в кулаки, а взгляд лягушачьих глаз метнулся к двери, за которой остался инспектор. Затем хозяин достал свою записную книжку и начал пересчитывать что-то в записях. Что нужно сделать, чтобы эти проблемы исчезли? Элеонора собрала всё свое высокомерие. Я хочу, чтобы вы оставили в покое Ифи, и Дейзи, и меня. И если вы когда-нибудь тронете нас хотя бы пальцем, — добавила она, — я убью вас во сне. Элеонора решила, что хватит уже дрожать в своей комнате, когда часы пробили десять. Решив найти книгу о каком-нибудь жарком и сухом месте, она спустилась по лестнице для слуг. Все, что ей было нужно, — это полчаса в библиотеке. 30 благословенных минут, чтобы вернуть в мысли немного радости. Девушка кралась по коридору. Так много времени прошло с тех пор, как у нее появилась минутка почитать. А без чтения ее воображение увидало, как цветы в кувшине. Писать письма Чарльза было не одно и то же. Ей хотелось погрузиться в слова, прекрасные и теплые, словно бархат, а не нанизывать их, словно на веревку. Дверь библиотеки открылась со скрипом, и Элеонора поморщилась. Нужно будет смазать петли маслом. Золотые заглавия подмигивали ей сотни корешков. Ванильный запах переплёта был лучше, чем запах нюхательной соли. Один вдох — и ее разум ожил. Ворота были открыты для нее, и сотня ключей, скрытых в кожаных переплётах, ждали ее. «Куда она отправится?» кем станет. Ее взгляд упал на путешествие Марка Пола. Лучше и придумать нельзя. Татарский хан в своем дворце в Персии. Купцы и ставрики в окружении шелков и золота. История о старике Горе и его уединенном Эдеме. Первый том был бездонным в своем богатстве, обширнее, чем ханская империя. Получаса явно не хватит. Девушка сняла книгу с полки, И тут дверь открылась. Она замерла. Прятаться было негде. Свет свечи выхватывал ее белую сорочку, светлые волосы и золотое тиснение на книге, зажатой в руке. Книгу она уже почти достала, и ее застукали с поличным. Ужас охватил Элеонору. Вот и все. Теперь её и правда уволят. Выкинут на улицу в одной сорочке без единого пенса в кармане. И она ничего не сможет с этим поделать. Или, может, ей стоит загадать еще одно желание? Нет, нельзя. Будет новая смерть. Но, Господи, куда же ей идти? Элеонора? Это оказался Чарльз. В одной руке он держал свечу, в другой сжимал кочергу. Элеонора поспешно сунула книгу на место, лихорадочно соображая. «Господи, что же ему сказать?» Чарльз улыбнулся. «Я думал, нас грабит». «Что же ты здесь делаешь?» — спросил он, отставляя кочергу. Девушка могла бы солгать ему, но какой в том был смысл? Он уже увидел книгу у нее в руках. И к тому же даже сама мысль о том, чтобы лгать Чарльзу, ей совсем не нравилась. «Прости, я просто искала, что почитать». Мужчина подошел к полкам. Марко Пола?» Прекрасный выбор, но, боюсь, его сведения несколько устарели. Не думал, что ты любишь путешествия. У меня не было шанса попробовать. Я всю жизнь прожила в Лондоне. Неужели? Ты ведь наверняка хотя бы выезжала из столицы. Девушка покачала головой. Я бы всем сердцем этого хотела. Но не оказывалось дальше Бромли. Примечание. Бромли. Район в Лондоне. Конец примечания. Чарльз поморщился. Я проезжал Бромли по пути из Франции и советовал бы тебе целиться немного выше, и указал на кресло и сел напротив. Итак, куда бы ты хотела отправиться? Пару мгновений Элеонора колебалась. Она бы никогда не могла позволить себе отправиться за границу. И описывать мечты «вот так будет болезненно». Только настоящие леди могли позволить себе побывать во всех тех местах, которые она мечтала увидеть. Но хуже всего, и эта мысль прокручивалась внутри, словно нож в животе, у нее была сила, дающая ей возможность исполнить все ее мечты. Вот только Элеонора этой силой не могла воспользоваться. Но в глазах Чарль загорел искренний интерес, и на губах играла улыбка, и внезапно Элеонора осознала, что у нее нет никаких причин хранить свои надежды в тайне. «Везде» сказала она. Чарльз улыбнулся, и в уголках его глаз образовались морщинки. «Выбери хотя бы с чего начать». Элеонора достала с полки огромный атлас. Книга была размером с ее корпус. Чарльз вскочил, поспешил помочь девушке, поджимая губы каждый раз, когда приходилось растревожить забинтованные пальцы. Осторожно они разложили книгу на полу, и когда сели рядом, Элеонора открыла книгу на карте Европы. «Думаю, разумно было бы начать с Франции и объехать весь материк», — сказала она, очерчивая путь от Дувра до Кале. Париж, конечно же. Я так много о нем читала, что странно было бы туда не поехать. А потом Орлеан, Нант, Бордо. О, и Каркасон!» Я бы очень хотела увидеть старый замок Катаров и Ницца, но полагаю, что пока я нахожусь на юго-западе, было бы разумнее пересечь границу с Испанией и посетить Ниццу после того, как я обогну Пиренейский полуостров. Тогда я могла бы Что такое? Чарльз больше не смотрел на карту. Вместо этого он смотрел на девушку, и в его мягком взгляде была улыбка, заметив что Элеонора тоже смотрит на него. Он вздрогнул. «Нет, ничего. Он поставил рядом свечу, чтобы ей лучше было видно атлас. Прошу, продолжай». Что ж, Элеонора внезапно осознала, что их разделяет всего несколько дюймов. «Тогда я перейду через Альпы, задержусь для небольшой экскурсии по Швейцарии, а затем отправлюсь в Италию. Думаю, там мне захочется задержаться, побывать в Риме, в Неаполе и Милане». И во Флоренции, да, и в Болонье, и в Венеции, конечно. Ты ведь бывал там, правда? Бывал, — тихо ответил он. Это бесподобно. Кажется, словно весь город плывет. Это просто потрясающе. Поворачиваешь за угол, и в скромной маленькой церкви вдруг обнаруживаешь фрески Тинторетта или Тициана. Можно провести в Венеции всю жизнь и никогда так и не раскрыть всех ее тайн. Элеонора посмотрела на него. Свет свечи обрисовывал его скулы, золотил короткую щетину на подбородке. Девушка подумала, что стоит ему случайно сдвинуть руку, его рука коснется ее. Неужели и правда словно плывет, Если встать в нужное место. В центре город кажется крепким, неподвижным, но по краям на горизонте нет ничего, кроме неба и Адриатики». Это невероятно. Можно идти по оживленной улице, со всех сторон будут здания, и вдруг взгляду открывается бескрайняя синева. Элеонора невольно подалась вперед. Ее притягивала к Чарльзу условным магнитом. А у них все еще бывает карнавал? Шепотом спросила девушка. Элеонора. Взгляд его голубых глаз был прикован к ней. Тебе нельзя прятаться под маской. Теперь они оказались так близко друг от друга, что Элеонора могла сосчитать все его ресницы. Девушка придвинулась ближе, глядя на него снизу вверх, и вдруг свет мигнул, и свеча упала. Невольно она задела край Атласа. Чарльз оттолкнул ее и подхватил свечу. Края Атласа тлели. Мужчина затушил пламя рукавом своего халата, прежде чем страницы успели загореться. Осторожнее, прошептала Элеонора. Как же твоя рука? Не о чем беспокоиться, ответил он, оглядывая манжеты. Ткань немного опалила, но это все. Элеонора закрыла атлас и встала, чуть поморщившись, когда поднимала тяжелую книгу. Ты ведь мог обжечься. Чарльз встал и перехватил у нее книгу. Как и ты, Элеонора, возразил он. И чтобы я был за мужчина, если бы такое допустил. Я... я хочу, чтобы ты была в безопасности. Он покраснел, и Элеонора почувствовала, как ее обдает жаром. О, спасибо, Чарльз. Я думаю, мне лучше отправиться спать. Да, конечно, разумеется. Он смущенно провел ладонью по волосам, потом открыл перед ней дверь в библиотеку. Доброй ночи, Элеонора. Доброй ночи. Она помедлила. На миг она задумалась, что бы сделал Чарльз, если бы она протянула руку и захлопнула дверь библиотеки, и они остались бы внутри. Но Элеонора переступила порог, зная, что так и должна поступить. Проходя мимо, она заметила, как рука Чарльза дернулась, словно он хотел прикоснуться к девушке, но передумал. Теперь, когда ночи становились длиннее, Ифи заняла вечера своими историями. С наступлением темноты она собирала Элеонору и Дейзи вокруг печки и сияющими глазами рассказывала им истории о безликих дамах, вечно ищущих зеркала и всадниках без головы, от которых путникам посчастливится сбежать, если удастся ослепить их. Теперь, когда ирландка больше не боялась мистера Пембрука, Ифи превратила страх в забаву. Чарльз с отцом ужинали, и пока служанки убирали тарелки, миссис Бенбери подала кусочки ветчинного пирога и холодный картофель. Ифи сидела в конце стола, воздев над головой проткнутую половину картофеля на вилке. Но, конечно же, он не оценил такое, ведь он был джентльменом и знал больше, чем вы или я. Но уже на следующую ночь Дейзи фыркнула. «Я-то могу рассказать вам, что отлично знают джентльмены». Миссис Бенбери рассмеялась. Только не дай Берти поймать тебя на этом. Повезло тебе, что она ищет еще одну служанку, иначе бы не прислуживала сейчас хозяевам за столом. Ифи обвела их взглядом. Я сказала. На следующую ночь снова раздался стук. На этот раз прямо за дверью его спальни. Дейзи постучала костяшками пальцев по кухонному столу и подмигнула Ифи. Ирландка покраснела. И так из-за двери. «Двери в спальню». «Так, но он знал, что это просто невозможно, ведь рядом никого не было, и...» Раздался еще один стук. Ифи указала вилкой на Дейзи. «Это ты, я знаю». «Нет, не я», — ответила Дейзи, поднимая тарелку. «Ты», — настаивала Ифи. «Элла, скажи ей, что...» И снова раздался стук. Дейзи держала тарелку. Элеонора нож и вилку, а мисс Бенбарри как раз наливала себе воды, но замерла. Все посмотрели друг на друга. Элеонора ощутила, как внутри расползался страх. Ифи отложила вилку. «Вы...» Снова раздался стук, и Ифи взвизгнула. Элеонора вскочила, нащупала кухонный нож. «Это за дверью, глупышки!» Воскликнула миссис Бенбери. «Я не буду подходить», — быстро сказала Ифи. Миссис Бенбери многозначительно смотрела на Элеонору, пока та, наконец, не подошла к двери для торговцев. Рука Элеоноры дрогнула у замка. В самом деле, бояться было нечего. За дверью оказалась Лея. Элеонора с трудом узнала в обтянутом коже черепе красивое округлое личико Леи. На девушке было то же платье, в котором она покинула особняк, только рваное и все в пятнах, обвисшая на плечах и натянутое на животе. При виде Элеоноры гости улыбнулась такой родной улыбкой, что у Эллы всё внутри сжалось. «Крошка Нелл», — проговорила Лея. «Я надеялась, что откроешь ты». «Лея!» — ахнула Элеонора. «Боже мой, входи же, входи!» Лея направилась прямо к печке и всхлипнула, протянув руки к теплу. Элеонора вытащила стул, и гости тяжело села. «Простите», — сказала Лея. Я просто не знала больше, куда идти. Миссис Бенбери уже доставала тарелку. «Не извиняйся, милочка. Помой руки». Лея окунула руки в раковину, потом схватила тарелку мокрыми пальцами. Она урчала и чавкала, хватая горячий картофель голыми пальцами и высасывая каждую капельку жира из-под ногтей. Элеоноре пришлось отвернуться. Лея никогда прежде не ела так неряшливо. «Как ты?» — спросила Элеонора, когда Лея закончила с ужином. Лея вся ощетинилась. Сносно, спасибо. Я была у брата. А как он? Лицо Леи потемнело. Я не стала спрашивать. Элеонора заметила слабый запах, исходивший от высыхающих юбок Леи, сырой, холодный, чем-то напоминающий запах канализации. Где же девушка спала все это время? Съешь кусок пирога. — сказала миссис Бенбери. — Как ребенок. Лея прижала ладонь к животу. — Беспокоится, трепыхается. Это нормально? — Мама всегда говорит, что так и должно быть, — сказала Ифи. Ее глаза были полны слез. Элеонора положила руку на колено Леи. Платье гости было влажным и липким. — Не думай, что мы не рады тебе, Лея. Мы ужасно за тебя волновались. Но почему-то решила прийти. Лея отставила тарелку. «Я хочу подняться наверх и увидеть его. Это его ребенок. Он должен что-то сделать». Ифи зажала рот ладонями. Дейзи, вытиравшая тарелки, замерла. Миссис Бенбери подозвала ирландку. «Принеси старые вещи Лизи. Лея может их забрать, если захочет». Ифи бросилась наверх. Лея поднялась, потирая поясницу. «А Лизи не будет против. Где она?» В кухне воцарилась тишина. Хлещущая в раковине вода, казалось, разбивалась о молчание, словно волны о волнорез. Дейзи побледнела, выдернув руки из воды. И Элеонора вспомнила холодный болезненный запах, исходивший от корыта. Лизи мертва», — сказала Элеонора. Дверь открылась, и вошла миссис Филдинг, а за ней Ифи, прижимавшая к груди изъеденный молью саквояж. При виде Леи глаза миссис Филдинг сузились. «Прошу», — начала Лея, — «я ясно изложила ваше положение», — отрезала экономка. «Я лишь хочу...» — миссис Филдинг повернулась к Ифе. «Кликни констебля». Элеонора побежала наверх за шалью. К тому времени, как она вернулась на кухню, Лея уже, сгорбившись, шла по улице и рыдала. Элеонора выбежала через черный ход и устремилась за подругой, подхватив саквояж. Вот, она сунула шали сумку Лии в руки, и прежде чем та успела что-то сказать, побежала обратно в дом. Октябрь наслал на город холод. Сквозь окна просачивалась сырость. Плесень протянула ползучие пальцы по дому и залила все черными и зелеными пятнами. В комнатах, которые не использовались, Элеонора видела, как ее собственное дыхание срывается с губ и зависает облачками пара. На чердаке было так холодно, что девушка проснулась от того, что дрожит. На кухне служанки сгрудились возле печки, словно скряги, склонившиеся над своими драгоценностями. Будь миссис Пембрук жива, такого бы никогда не случилось. Она заказывала уголь летом, когда цены были ниже, и всегда была готова к зиме, когда холод просачивался в щели под дверями. Она всегда велела служанкам разводить огонь в каминах, и по ее распоряжениям они бегали по дому, вооружившись горячей водой и карболовым мылом. Но теперь миссис Филдинг вынуждена была выпрашивать деньги у мистера Пембрука, который скупился на каждый пенс, если тот не был потрачен на бренди или членские взносы для его клуба. С каждым днем в доме становилось все тише и темнее. Воздух стал безвкусным, и от него хотелось отказаться. Миссис Филдинг старалась поддерживать в доме порядок. Она заставляла всех подниматься до рассвета, мыть, стирать, полировать, а еще ждала, что у всех будут чистые волосы и безупречно чистая форма. Руки болели, ладони соднила. Элеонора отправлялась спать с застрявшей под ногтями полиролью и резким запахом карболового мыла, от которого першила в горле. Но когда звонил колокольчик в библиотеке, Элеонора могла бросить все щетки и тряпки и спрятаться в тихой теплой комнате. Чарльз настоял на том, чтобы огонь горел, и везде были зажжены лампы. Единственными звуками были треск горящих углей, скрип пера Элеоноры, И низкий голос Чарльза. Комната светилась. Там все казалось возможным. Она даже рассказала Чарльзу про Лею, и когда мужчина увидел ее дрожащие руки, услышал, как срывается ее голос, то пообещал найти ее подругу. Элеонора не позволила бы никому отнять у нее эти минуты. Другие могли бы попытаться, но никто из них не умел читать. Однажды, спустившись, Элеонора увидела, как Ифи склонилась над иллюстрированными лондонскими новостями, водя пальцем по словам и хмурясь. Дейзи при виде ирландки засмеялась и подалась вперед, чтобы разгладить складочку между бровями. «Иначе так и останется», — объяснила Дейзи. Ифи оттолкнула ее руки. «У тебя пальцы пропахли луком». «Ты же не против», — улыбнулась Дейзи. Заметив Элеонору, она одернула руку. Ифи бросилась за газеты и поспешно сунула ее в ведро, избегая встречаться взглядом с Эллой. «Элеонора, твои руки!» Девушка вздрогнула и чуть не опрокинула чернильницу. Чарльз стоял позади нее и чуть ли не кричал ей на ухо. Она покраснела и спрятала руки на коленях. «Ничего страшного». Ее руки все покраснели и покрылись паутиной мелких порезов и шелушащейся кожи. Узлы суставов и бугрившиеся вены только усугубляли положение. Руки стали похожи на вареных лобстеров, мокрых ракообразных существ, выловленных со дна океана. «Ты позволишь мне взглянуть?» «Не беспокойся». «Пожалуйста». Элеонора заколебалась, потом все же протянула ему руку. Внутри нарастал стыд. «Пусть он увидит, что она не настоящая леди. Увидит во всех мельчайших деталях. Следы от его прикосновений горели. Больно? Иногда. Три года домашней работы оставляют свой след. Лицо Чарльза потемнело. Я должен был остаться. Отец бы никогда не заставил тебя работать служанкой, если бы я не был в отъезде. Об этом она не раз думала тёмными ночами на протяжении этих лет. Помедлив, или она спросила. «Почему ты не вернулся, Чарльз?» Он грустно улыбнулся. «Мы с отцом никогда особенно не ладили. А без мамы девушка сжала его руку. Разумеется. Прости меня, я не подумала». «Что ж», — сказал Чарльз, взглянув на часы. «Боюсь, я должен откланяться. У меня в городе есть кое-какие дела». Элеонора почувствовала укол сожаления. Не следовало вспоминать о миссис Пембрук. Это только расстроило его. Он ушёл прежде, чем девушка успела извиниться. После ухода Чарльза ей пришлось вернуться к работе. Полы следовало вычистить, столы отполировать, ковры как следует выбить, подушки взбить, чтобы стали снова пухлыми и мягкими. А еще нужно было натереть графитом решетки, собрать белье для прачечной, избавиться от мертвых мышей, чьи головы зажало мышеловками. И собрать свежую зелень, почистить обувь и развесить пальто на просушку. А теперь вдобавок нужно было разжигать и поддерживать огонь в каминах, хотя солнце уже село, и все тело Элеоноры болело. Она вошла в комнату мистера Пембрука и разожгла камин, стараясь не смотреть на опустевшую птичью клетку, вырисовывавшуюся впереди. Комната была наполнена запахами хозяина. не несвежим потом, и ноткой чего-то, напоминавшего старую рвоту. Элеонору затопило отвращением. Без малейшего укола страха она сложила одежду мистера Пембрука в гардероб. На этот раз он сдержал слово. Ифи не плакала вот уже несколько недель. И ел он каждый раз молча, когда Элеонора прислуживала за столом и наблюдал, как она наполняет его бокал и подает ему блюдо. Иногда она поворачивала спиной, помешивая напиток ложкой, и смотрела, как на лбу мужчины выступают капельки пота, когда она с улыбкой протягивала ему бренди. На самом деле девушка уже ничего ему не подмешивала, но ее охватывало приятное чувство при виде того, как взгляд мистера Пембрука метался от стакана к ее рукам. Уходя, девушка увидела несколько пустых бутылок сгрудившихся вместе, словно стая голубей. Лауданум, Ортвейн, хрустальные графины, лежавшие на боку, и пустые тарелки, которые она не припоминала, чтобы приносили в его комнату. Элеонора недобро усмехнулась. Мистер Пембрук избегал ее. «Вот и хорошо», — подумала девушка. «Пусть хоть раз почует на своей шкуре, каково это — жить в страхе». В комнате Чарльза ничего подобного не было. Здесь было тихо и спокойно, и холодно, потому что он всегда настаивал, чтобы в течение дня окна были открыты. Его одежда была аккуратно разложена на полках, а все предметы туалета на умывальнике были выстроены в линию с военной точностью. У него был набор щеток для одежды, которыми явно часто пользовались, а поверх стопки одежды в гардеробе лежал квадрат ткани. Элеонора знала, что удивляться не следует. У Чарлиза ведь не было коммердинера, который следил бы за его одеждой, и он должен был делать это сам. Но девушка не знала, что для ее друга детство это стало привычкой. Опустившись на колени у камина, Элеонора разложила растопку. Ее руки выглядели так, словно были чужими. Отчётливо она представляла, как снимет кожу, обнаружит внутри пару аккуратных дамских кистей — пухлых, белоснежных, без шрамов. Девушка чиркнула спичкой. Огонь затрепетал и погас. Не имеет значения. Руки были руками. Главное, как они служили ей, как работали. В том-то и дело, любой мог сказать, просто посмотрев на них, что эти руки привыкли к работе. Девушка зажгла еще одну спичку, и та сломалась пополам. Ей еще повезло, что руки выдавали только тяжелый труд. Справедливее было, если бы эти руки были снабжены кривыми, окровавленными когтями или были бы похожи на сморщенные руки ведьмы с бугрящимися венами. Она убивала людей одним словом, но когда смотрела в зеркало, на лице так и не проявилось никаких следов. А Ведь она забрала так много и так у многих. Элеонора попыталась зажечь еще одну спичку — Слишком быстро и ударилась запястьем о железную решетку. У нее тоже забрали слишком много: ее невинность, ее будущее, ее душу. Какой она станет без души? Что если души у нее уже и не было, и черноглазая женщина солгала? Где вообще хранилась душа? Девушке приходилось видеть несколько анатомических схем, и она знала, что у каждого органа есть своя функция. Мозг хранит мысли, сердце перекачивает кровь, а легкие дышат воздухом. Ни один из умных медиков, писавших все эти книги с прекрасными иллюстрациями, так и не обнаружил, где же заключена душа. Что, если души вообще не было? Дверь открылась. «Элеонора?» Она взвелась на ноги, и спички рассыпались по полу. Чарльз стоял в дверном проеме, безупречный в своем изысканном черном и белоснежном. Все в нем казалось блестящим и мягким, а в ней — в сравнении с морщенным и потрёпанным. Инстинктивно девушка сделала реверанс. «Прошу прощения, я разожгу огонь через...» «Ты чем-то расстроена?» «Нет-нет, это просто дым». «Из незажжённого камина?» «Ладно тебе. Что тебя на самом деле беспокоит?» Ничего. Чарльз закрыл за собой дверь и поставил свечу. Когда он ослабил воротник, девушка видела форму его горла, выпуклость его КДК. «Садись, Элеонора. Позволь мне разжечь огонь». И даже говоря себе не делать этого, девушка передала ему коробок спичек. Рука у Чарльза была крепкая, спокойная, и вскоре огонь вспыхнул. Я со школы этого не делал. — сказал он, поднимаясь. «Хотя тогда мы разжигали огонь лишь за тем, чтобы сжечь пачки сигарет и штрафные листы. Такими вот мы были мерзавцами. Ты уверена, что у тебя все хорошо?» На мгновение Элеонора подумала, сумеет ли объяснить, но тут же отбросила эту мысль. Все пройдет. «Ну, возможно, это поможет беде пройти побыстрее. У меня для тебя кое-что есть. Закрой глаза». Так девушка и сделала, и в следующий миг в ладони ей лег какой-то металлический диск. Когда Элеонора открыла глаза, то увидела небольшую белую жестяную баночку, украшенную голубыми цветами, которые складывались в слова «Гигиенический и успокаивающий лосьон из-за сопа лекарственного, Лондон». «Это для твоих рук», — объяснил Чарльз, и его шею залил румянец. Они всегда выглядят такими болезненными. Нет, у тебя прекрасные руки, конечно. Он покраснел еще больше. Просто я подумал: благодарю тебя. Это меньше, чем я могу помочь после всего, что ты сделала. Ты настоящий ангел. Они стояли очень близко друг от друга. Свеча слабо горела, и огонь обращал тьму в тусклый свет, заставляя чары засиять. Блестели полированные пуговицы. Мерцал перламутровый шёлк. Даже повязки на его руке были цвета рассвета на снегу. Вблизи она видела морщинки у его губ, которые становились глубже, когда он улыбался, и ощутила запах последнего клубящегося следа сигарного дыма, оставшийся на его одежде. Так хотелось, чтобы он наклонился и поцеловал ее. И вместе с тем Элеонора боялась, что именно так он и сделает. «Мне лучше уйти», — хрипло сказала девушка. «Миссис Филдинг захочет получить своё ведёрко для угля обратно». «О, да, конечно». И все же она медлила, а потом сунула банку в карман и ушла. Пустое ведро из-под угля покачивалось на ее руке. Элеонора молчала, ставя ведёрко на место. Она ничего не сказала, когда миссис Филдинг заперла дверь, а Дейзи с Ифи развернули свои соломенные матрасы. Ифи медленно распустила свои темные волосы, и Элеонора увидела странную жажду во взгляде Дейзи, которая наблюдала, как кудри падали на плечи ирландки. Судя по томным движениям рук, Ифи знала, что Дейзи наблюдает. Элеонора поднялась по лестнице, вспоминая все, к чему прикасалась. Неровности старых ступенек под туфлями то, как пальцы сжимали юбки, когда она карабкалась вверх, то, как двигался над бедрами корсет, и вес жестяной баночки в кармане был словно тайна или чья-то рука. Когда она оказалась в одиночестве в комнате, стало еще хуже. Раздеваться казалось неприличным, когда она остро чувствовала каждое движение ткани по коже, по бедрам и по плечам, словно касание забинтованных пальцев. Элеонора брызнула себе в лицо холодной водой, прежде чем успела навоображать чего-нибудь еще, а потом легла в постель. Кровать была холодной и неровной, и за это девушка была благодарна как никогда. Полоска лунного света струилась через окно, и баночка на ладони казалась горшочком серебра. Помедлив, Элеонора открыла её. Лосьон оказался нежным и влажным и лицо девушки залилось краской.